Это я ему и обещал. Но тем его отнюдь не утешил. Он, похоже, только разволновался еще больше. Бедный отец. «Давай-ка заглянем в эти документы», — предложил Джон Пенлеттон. «Кроме того, как я понял здесь письмо к тебе от твоего отца. Ты не хочешь прочитать его?» «Конечно, хочу. А еще...» Молодой человек смущенно засмеялся и бросил взгляд на часы. «Я подумал о том, как скоро я смогу вернуться к Полианне». Джон Пендлитон задумчиво нахмурился. Он взглянул на Джимми, помедлил, а затем заговорил. «Я знаю. Тебе хочется увидеть Полианну». — Дружок, и я не осуждаю тебя, но мне кажется, что в данных обстоятельствах тебе следует сначала поехать к миссис Кэррию и взять с собой это. Он похлопал полежавшим перед ним бумагам. Джимми сдвинул брови и задумался. — Хорошо, сэр, я поеду. — согласился он, смирившись с необходимостью. — И если ты не возражаешь, я хотел бы поехать с тобой. Немного неуверенно продолжил Джон Пендлеттон. я У меня есть собственное небольшое дело к твоей тетушке. — Что, если мы отправимся сегодня в три часа? — Отлично. — Поедем вместе, сэр. — Значит, я Джейми... Я все еще не могу это постигнуть, — воскликнул молодой человек, вскочив на ноги и в волнении расхаживая по комнате. Интересно, он остановился и по-мальчишески смущенно покраснел. Как вы думаете, тетя Рут будет очень недовольна? Джон Пендлеттон покачал головой. Что-то похожее на давнюю грюмость появилось в его глазах. — Едва ли, мой мальчик. Но я думаю о себе. Как будет с этим? Если ты ее племянник, кто же тогда я? Вы. Неужели вы думаете, есть что-то, что могло бы отодвинуть вас в сторону? Усмехнувшись, с горячностью возразил Джимми. Об этом можете не тревожиться. Да и она не будет возражать. У нее есть джейми И он неожиданно остановился. В глазах его был ужас. Ой, дядя Джон, я забыла Джейми. Это будет такой удар для Джейми. Да, я подумала об этом. Но ведь он усыновлен, не так ли? Да, но я не об этом, а о том, что он Не настоящий джейми и он бедняга на костылях я дя да это же его убьют я слышал как он об этом говорил я знаю и полиана и миссис керью говорили мне как он уверен что он тот самый джейми и как он счастлив я я не могу лишить его этого счастья но что я могу поделать Не знаю мой мальчик я Не вижу иного выхода для тебя, кроме как сделать то, что ты делаешь. Оба долго молчали. Джимми снова нервно расхаживал по комнате. Вдруг он обернулся, лицо его просияло. Есть выход. И так я и поступлю. Я знаю, миссис Кэрью согласится. Мы не скажем. Мы не скажем никому, кроме самой миссис Кэррио и Полианы, и ее тетки. и мне придется сказать», добавил он, как бы оправдываясь, «ты, конечно, скажешь им, мой мальчик». «Что же до остального?» Мужчина с сомнением покачал головой. «Это никого не касается. Но помни, ты приносишь «Значительные жертвы в ряде отношений. Я хочу, чтобы ты хорошенько все взвесил». «Взвесил? Я взвесил, сэр. И это пустяки. Если на другой чаше весов Джейми, я просто не смог бы поступить иначе. Вот и все». «Я думаю, ты прав», — с чувством заявил Джон Пентлеттон. «Более того». «Я полагаю, миссис Кэрью согласится с тобой, особенно когда будет наконец знать, что настоящий Джейми нашелся». Помните, она всегда говорила, что где-то видела меня прежде, засмеялся Джейми. «Ну, так когда там этот поезд? Я готов. Ну, а я нет». — улыбнулся Джон Пендлеттон. И, к счастью для меня, до его отправления еще несколько часов заключил он, вставая и выходя из комнаты.